Глава третья. Истек срок годности волшебной палочки. Рискуй. Издеваетесь? Как можно жить в этой избушке на курьих ножках? Сжав кулаки, я смотрела на кособокий домик, стыдливо прикрывающийся ветвями дерева, на котором он был построен. Жилье, показанное нам Гарретом, действительно немного смахивало на сказочный аналог. При взгляде на него... Казалось, будто один из живущих в этом мире драконов переносил свой багаж, да выронил. Тот застрял в кроне, и некто очень вредный решил, пусть тут кто-нибудь поживет. Чего добру пропадать? Распоряжение ректора т и р а н а Скрывая за опущенным забралом легкое смущение, прогудел учитель истории магии. «Правильная фамилия у вашего ректора», — в сердцах буркнула я. «Настоящий тиран», — Похоже, что нам намеренно создают невыносимые условия и даже не скрывают этого. «С чего вы взяли?» — нервно рассмеялся Гаррет. «Слишком театрально, чтобы можно было поверить. Вам расписать по пунктам?» Развернулась я к нему и со злостью бросила свой саквояж на землю. Начала загибать пальцы. «Во-первых...» «Вы показали нам общежитие для студентов, и знаете, я бы мечтала жить в таком комфортабельном доме». «Потом продемонстрировали особняк ректора и просторные коттеджи преподавателей, индивидуальные, а нам втроем предлагаете разделить одно птичье гнездо». «Да, признаю, жилье не самое комфортное», — отвел взгляд мужчина в латах. «Но это временная мера». пока ректор не подыщет для вас что-то постоянное. К тому же, поверьте, в ваших интересах жить как можно дальше от общежития. «Думаете, студенты нас на завтрак схрумкают?» Уперла я руки в бока. «Я что, по-вашему, выгляжу настолько легкой добычей?» Учитель Берт, не отвечая, принялся ковырять мечом землю. «Как вообще туда попасть?» Задумчиво пробормотал Максим. Оглянулся на Артема. «Эй, бытовик!» «Телепортацией владеешь?» «Проверить на тебе, милая барышня!» Белозубо улыбнувшись, ответил тот. «Нет, ну что вы за друзья!» Не вынеся о б р а щ е н и е взвился Машков. «Мне пришлось хуже всех, а вы еще и ерничаете! Мало мне того, что со школы наградили бабской кличкой! А что, надо было тебя Муму назвать!» Продолжал иронизировать Артем. и притопить где-нибудь по-тихому, до того, как вместе встретили рассвет другого мира. «Темный, захлопнись», — посоветовала я, — «а то мама угостит тебя зельем на завтрак. Посмотри, как глазки сверкают. Если не буфера, так хвост вырастет». «Спасибо за идею», — мило улыбнулась брюнетка, внутри которой скрывалась душа моего доброго друга. По-эльфийски прекрасное лицо Семенова помрачнело от перспективы, даже глаз задергался. Максим, осознав, что не так безобиден, как кажется на первый взгляд, хищно оскалился. «Хороший скилл мне достался!» «Готовка э т о по бабской части!» Не желая терять лицо, из вредности проворчал Артем. «Я обернулась к нашему провожатому». «Кстати, а кормить нас будут или гостям из столицы предложат питаться подножным кормом?» Но учителя истории магии рядом уже не было. э как эта жестянка умудрилась сбежать, не громыхнув при этом латами? «Телепортация!» Максим щелкнул тонкими наманикюренными пальчиками. «Она все-таки существует!» «Семенов, обратись к своей полезной магии и перенеси нас внутрь!» «Мечтай!» Артём постучал по стволу дерева, и сверху упала верёвочная лестница. «Да, мы вперёд!» «Ну всё!» Машков замахнулся, Семёнов уклонился от кулака черноволосой девушки, и через мгновение эти двое уже катались по траве. «Когда закончите обниматься, мальчики, — ехидно прокомментировала я, — жду наверху. Если не передумали возвращаться домой, конечно!» Максим и Артём отпихнули друг друга, и к р а с н е е принялись приводить в порядок одежду. Я же полезла по качающейся лестнице, радуясь тренированному и сильному телу, что досталось мне в этом мире. Как вернусь, начну ходить в спортзал, и ребят подобью. Семенов изящным движением руки зачаровал наш багаж, и сумки послушно полетели вверх, где я их принимала и размещала на пыльном полу. Когда друзья оказались внутри, мы быстро провели осмотр покосившегося шкафа и о т ц ы р е в ш е г о хлама в огромном сундуке. Машков с восторженным вскриком выудил несколько свечей, а Артем нашел уголь и потемневшую от времени серебряную чашу. Итак, усевшись на полу, осмотрела я наше сокровище. Что еще было в ритуале? «Коготь черной кошки», – Максим поставил галочку – напротив одной из строчек в списке и, сунув руку в карман, бросил что-то мелкое в кубок. «Есть!» «Откуда у тебя коготь, мама?» — удивилась я. «На дороге нашел», — пожал он плечами. «Не уверен, что кошка была именно черной». «И кошка ли это?» — буркнул Артем. «Слушай, я хоть что-то делаю», — возмутился Максим. «А ты лишь ворчишь. Если уж глаз змеи, который был в той книге, заменила последняя оливка...» так почему бы не допустить небольшие отступления от рецепта? «Отступили уже», — невесело рассмеялся Семенов. «Сидим в чужом мире из-за той оливки. Куда теперь нас занесет от когтя неизвестно кого?» «Тогда сам добывай ингредиенты», — Машков обиженно скрестил руки на груди. «Темный», — постаралась я предупредить ссору. «Мама теперь специалист по зельям. Вот ты как дверь починил?» «Не знаю». Слегка озадаченно, п о ж а л т у т плечами. Оно как-то само собой получилось. «Вот!» — я ткнула его пальцем меж бровей. «Давай доверимся опыту этой милой б а р ы ш н и к о л ю ч к а воскликнул Максим. «И ты туда же!» «Я говорю о памяти твоего аватара!» Примирительно улыбнулась я. «Считай ее своей ролью, дружище, и действуй, пока нас оставили в покое. Надо вернуться в свой мир, до того, как мы познакомимся с местным тираном. Мне совершенно не улыбается узнать, почему учителя в академии одеваются в доспехи». «И то верно», — поддокнул Семенов и принялся угольком чертить на полу пентаграмму. «Я осторожно расставила разномастные свечи по углам схемы. Сияющий синим меч пригодился для того, чтобы царапнуть каждого по запястью. В моем с о к в о я ж е нашлась... Элегантная фляжка с водой. Рассевшись согласно инструкции из старой книги, на которую мы случайно наткнулись в питейном заведении, мы передавали друг другу наполненный какой-то бурдой кубок. Я сделала глоток последний и закрыла глаза. Тут громыхнуло так, что мир покачнулся, а сердце мое совершило кульбит. Миг свободного полета, и все стихло. Я однозначно ощущала себя иначе, чем несколько секунд назад. Получилось, мы точно вернулись. Распахнув глаза, обнаружила себя в чьих-то объятиях. О нет, мы все еще в странном мире. Все выглядело так, будто домик попросту взорвался. Вокруг нас валялись доски, а вверху, запутавшись в зацепившемся за ветку тряпье, головой вниз покачивался Артем. Темноволосая девушка, в теле которой оказался Максим, обхватив ствол руками и ногами, с ужасом поглядывала на небо. Я проследила, на что он смотрит, и похолодела при виде кружащих над нами драконов. Из состояния шока меня вывел голос Гаррета Берта. «Ректор, вы не пострадали. Прошу прощения за недоразумение. Не понимаю, как это произошло». «Ничего», — раздалось над ухом. Я начинаю привыкать к тому, что с неба на меня валятся рыжеволосые бестии. Надеюсь, в этот раз вы не будете закатывать глазки и умолять отнести пострадавшую в комнату. «Не стану», — встретившись взглядом с мужчиной, которого утром выгнала из спальни, в растерянности брякнула я. «Комнаты больше нет». «Тогда придется предложить вам свою», — оскалился он. «Вот точно так же». Улыбнулся ректор в «Моем мире», когда сказал, что каждый из нашей троицы получит билет в глушь, из которой не возвращаются.